Глава двадцать вторая. По пятам. Аббас двигался по заснеженной пустыне. Солнце светило слева. Оно опускалось очень быстро, почти падало с неба за горизонт, и как будто цеплялось за людей и лошадей своими алыми лучами. Маша с тревогой поглядывала вперед. Ничего похожего на большой город, каким она представляла себе за холмьи, не виднелось вдали. Ты как? Голодна? спросил ее поравнявшись с сонями Шестипалый. Сам он выглядел не важно, был бледен и словно запыхался. Была голодна до вонючих холмов, ответила девочка Угрюмо. А мы скоро приедем. Придется заночевать в поле. Шестипалый вздохнул. Понимаю, не годится для твоего слабого здоровья, но что делать? С медведем провозились, со змеем, потом слегка с дороги сбились. До темна не поспеть. А с последним лучом воротa в захолом въ закроют. Постараемся доехать до леса, хоть дрова будут для костра. Вот чего Маша действительно хотела так отопить. Возничий время от времени прикладывался к плоской жестяной фляжке, но вряд ли это была вода. Они успели до темно на подъехать лишь к границе леса. Вскоре запылали костры, запахло жареным мясом, возничие обехаживали лошадей и кормили мелким овсом. Маша выбралась с Саней, чтобы размяться. Но стоило ей слегка углубиться в лес, как под каждым кустом ей начал мерещиться колобок, и она вернулась к рысарям. Ужин состоял из жёсткого, странно пахнущего медвежьего мяса и овсяной каши. Маша не смогла себя заставить даже попробовать медведя. Она пожевала кашу, а потом немного поколебавшись, Приманила себе из погреба тетки Марии еще одно моченое яблечко. Не еда, а для Венцессы. Не то по сочувствовал, не то посмеялся над ней шестипалый. Медвежатина, а вез? Постараюсь завтра раздобыть тебе цыпленка. Маша смутилась, не знаю, поблагодарить ли рыцаря за такую заботу. Она пробурчала что-то ради приличия и забралась в зань. Укрылась дырявой шубой, принесенной ей шестипалым. И стала смотреть в небо. Незнакомые звёзды, яркие, переливающиеся как бриллианты, подмигивали ей из глубокой синевы. Она не заметила, как уснула под говор и смех рыцарей, а ночью разбудил её громкий волчий вой. Маша подскочила и увидела Шестипалова. Он дремал, сидя на её сонях, в руках сжимает тяжёлый меч. Не бойся, волки далеко. Пробормотал он, не открывая глаз. Девочка осмотрелась. У костров спали рысыре, завернувшись в шкуры. Слышалось сонное всхрапывание лошадей, накрытых попонами. Огонь плясал, потрескивали сучья, подкладываемые в костер часовыми. Девочка впервые спала в лесу зимой под открытым небом. Она отвернулась от лагеря, закрылась от пламени костра и жадно смотрела на припихший и почерневший лес. На топкливое белое поле, на сверкающие звёзды. Со стороны шестипалого послышался скребущий звук, словно рысьёр почёсывался во сне. Девочка посмотрела на него, он оставался неподвижным, а звук не прекращался. Более из любопытства Маша приподнялась, заглядывая за кромку саней. На снегу у саней клубилась и пузырилась странная лужа. Она не замерзала, а только разрасталась. Маша замерла, пытаясь сообразить, что бы это могло быть. И вдруг из лужи вынырнули два глаза на стебельках, осмотрелись и остановили вызгляд на девочке. Затем из глубины выплыли толстые губы и сказали: "Ам". Маша ахнула. Лужа оказалась преследовавшим её клобком. Он распластался по снежному насту, И медленно двигался к её соням. "Ну нет, ты меня больше не напугаешь", шёпотом сказала девочка. "Я не дам тебе энергии. Не дождёшься". "Подумаешь", булькнула лужа. "Я уже большой. Я уже от кого хочешь, могу её получить. Хоть его вот от него". Мерзкая булькающая клякса обогнула Машины сани. И поползла к тем, где прямо на мешках с опсом сполз возничий. Колобок потёк под сани, и вдруг снег под ними потемнел. Полозья стали погружаться в землю. Девочка с ужасом смотрела на это. В глубине души она была уверена, что спит, и ей снится кошмар. Полозья скрылись в серой грязи. Саник покачивало, как лодка в море. Возничий начал подёргивать руками и ногами, но глаз не открывал. Лужа уже достигла мешков совсем. Маша вцепилась в края санок, не в силах отвести взгляд. Только бы мне не бояться. Ещё говорили, это всё морок, страх и насылает, повторяла она про себя. Из глубины лужи послышался противный глотающий звук. Спящий возничий вдруг замер и заплакал во сне, тонко и жалобно, совсем как маленький мальчик. Когда край лужи коснулся его свисавшейся руки, он всхлипнул еле слышно. Больно. Ой, больно. Помогите! закричала Маша, которая более не могла этого выдержать. Он его сейчас же в ём проглотит. На её крик подскочили часовые. Лужа с чмоканьем втянулась в снег. С кончиков пальцев возничего капнула кровь. Совсем немного. Но Маша начала задыхаться от ужаса при мысли о том, что если бы она не закричала, колобок проглотил бы человека вместе с сонями. Чего шумишь? напустился на неё шестепалый. Нервная девочка. Опасно! Маша вцепилась в его руку. Колобок из трав, замешанных на крови, идёт по моим следам. Он был сейчас под теми сонями. Посмотрите, на снегу ещё видно кровь. Ну и сны тебе снятся. недовольно пробурчал шестипалый. Что ж за волшебство такое? Спи и давай. Но Маша тряслась под дырявой шубой до самой зари, вслушиваясь в сонные стоны возничего. Она рисовала в своем воображении, что колобок хихикает сейчас под ее сонями и глотает ее страх своими толстыми губами. Но ничего не могла с собой поделать. Он казался страшнее зверюги оборотня, что напал на нее в лесу. бежать, прятаться за барьером из соли, повторяла она про себя совет старого ежачура. Но соли у неё не было. Днём ночные страхи начали казаться надуманными. Боляла голова, даже неяркое зимнее солнышко жегло глаза. Девочка отказалась от завтрака. Шестипалый почти насильно напоил её травяным отваром с мёдом. "Мне тебя не довести к порязнцам", возмущался он. Не ест, не пьет. Разда будут тебе цыпленка и пряничка. Попробуй только носом повертеть. Он казался таким трогательным этот суровый рыцарь, который запросто поднимал на пике огромного разгеренного медведя. Маша невольно улыбнулась, но улыбка погасла на ее губах, когда к ним подошел возница с перевязанными пальцами. Проклята ваша сиротка, буркнул он. Не вылечилась от проклятья ледяной кости. Застывать не застывает, но что-то в ней есть такое противное. Завтра утром мы будем в замке Морского Ветра, попытался его успокоить Шестипалый. Лошадь у меня вся в грязи какой-то жирной, продолжал жаловаться возничий. Копыта как погрызены, и я сам, смотрите, засыпал со здоровой рукой, а теперь самые кончики пальцев кем-то покусаны. Только мы с лошадкой и пострадали, потому как ее чистопородия везем. А вчера именно она а дракона в небеса отправила, точно так. И медведь ее до смерти задрал, я видел. А она поднялась как ни в чем не бывало. Проклята она! Звезды да светят истину. Ты забываешься? Леденым тоном произнес шестипалый. Ты говоришь о Винцессе. В конце концов именно ее тетя платит тебе жалованье. Возницый захлопнул рот и отошёл в сторонку. Однако позже Маша заметила, что он пытается поменяться местами с другими возницами. Напрасно. Никто не хотел её вести. Проведя бессонную ночь, девочка то и дело клевала носом. Сквозь дрёму она увидела, как они проезжали мимо Захолмья, сплошь в расписных теремах и деревянных колокольнях. Мимо крошечных деревень с почерневшими от времени избами. Край муха слышала о том, что снежные волки идут по питам за отрядом, и подумала, не пытается ли ее догнать Мишка. Стоило ей сомкнуть веки, как перед глазами вставал колобок, маленький шарик катится за ней по дороге, а толстые губы щерятся уже треугольными зубками. Зайца встретил, целиком проглотил. Волк попался. слопал за милую душу. Вроде по сказке должна быть очередь медведя, а потом лисы. Ледяной рыцарь! Очень громко кто-то сказал у Маши на духом. Где? Девочка вскочила, роняя с колен так и не съеденного жареного цыплёнка. Их обоз стоял в небольшой, всего в 4 дома деревне. У самых её саней шестипалый разговаривал с худощавым мужичонкой, прижимая к груди шапку. Его борода и усы смешно топорщились. А тут очки он. Его в горницу заносить боимся. В сенях лежит. Может заразно. А у меня детишки. Все равно не мерзнет весь леденой. Заторопился мужик. Везли его на теплый берег стало быть. А бозами свадебными поездами из Ватрушинска взять мой на подводе привез его к нам. Аккурат перед темной неделей. Он еще руками шевелил тогда. А с тех пор никого и не было, вы первая. В сенях! Маша подхватилась и побежала к дому. Куда? гаркнул Шестепал, спрыгивая с коня, но девочка даже не обернулась. Зато его задержал мужичок. Так я говорю, подбрости его до тёплого берега. Он уже и не говорит почти. За Машей захлопнулась дверь. В сенях было холодно. На грубо сколоченных лежанке на соломе Лежал мужчина, накрытый тонким ласкутным одеялом. Из его посиневших губ время от времени вырывалось облачко пара. Девочка медленно подошла к нему, рассматривая его во все глаза. Он явно был рыцарем. На нём осталась кираса, к стене у его головы был прислонён меч. На вид ему было лет 20. Маша с ужасом разглядывала покрытую инеем кожу. Волосы, казавшиеся седыми, заиндевевшие ресницы дрогнули. Взгляд голубых глаз обратился к девочке. "Зачем ты меня звал?" спросила она. "Мне надо", чуть слышно простонал он. "Что тебе нужно?" "К лекарю. Мы отвезём тебя", пообещала девочка. "Но скажи, почему ты звал меня в замке Громовая груда?" Тот магический зов. Из-за него я ищу тебя. Кто ты? Дверь распахнулась, вошли шестипалые и рыцари, с ними тора торящий мужик. Вот он ваше чистопородие. Ему так кашки, водички с медом в рот влить. Да и то не обязательно. Чаще он отказывается. Маша припала к груди ледяного рыцаря, стараясь не упустить ни звука из холодных губ. Я сквозняк из другого мира. Я хочу помочь тебе. Я пришла за тобой. Скажи, как ты узнал обо мне в громовой груди? Я не был в громовой. Скажи маме, я. Он замер с раскрытым ртом, глядя прямо на девочку. Напрасно она ждала продолжения. Из-за ворот Не вырывалось больше пара. Он мёртв. Шестипалый поднял Машу на руки, как малышку. Слышишь? Мы поздно приехали. Нет, он говорит. Он умер. Рысцырь пальцем повернул подбородок девочки, заглянул ей в глаза. Всё. Всё. При Маше ещё никто никогда не умирал. Она снова оглянулась на ледяного рыцаря. Ты сказала ему, что искала его? Он был в громовой груди, просила помощи. Э, конечно, ты, как чистопородная Винцесса, чувствуешь ответственность за своих рыцарей. Но ты ошиблась. Его не было в громовой груди. Нет! Нет вашей чистопородие. Встрел мужик. Его обвез лес медвежьего угла. У него мать из Геловска. Он всё время об этом говорил. Это не тот рысёр, поняла девочка. Незнакомый рысёр умер от проклятья ледяной кости прямо у неё на глазах. Более того, почти у неё на руках. Всю тёмную неделю, пока Маша веселилась на дервенских свадьбах, училась доить корову и топить печь, он лежал тут в синяках, думала своей матери. Лицо рысёра менялось на глазах, Изморыс покрывали его кожу словно водоросли, всё гуще, с каждой секундой затягивая его полностью, пока он не превратился в голый бульда. Его теперь похоронят? спросила Маша. Да не хоронят таких вот стынущих, почесал в затылке мужик. Кто быстро замерзает, с теми всё понятно, а такие, что годами лежат, шуток знает, может они там подо льдом живые. А вось найдут лекарство, разморозят. Надо в ледяные пещеры вести. У нас своя есть неподалёку. Туда со всей округи везут такие глыбы. Но мне одному не справиться. Я дам людей, мы поможем. Шестепалы отвлёкся от Маши. И в этот момент она разрыдалась, вдруг ощутив, представив себе, как страшно и одиноко было ему в последние дни. И как невыносимо несправедливо было, умереть ему на тогда, когда пришёл обоз, который мог увезти его к лекарю. Сплачущей Машей на руках шестипалый вышел на улицу. У Машиных саней столпились рыцари и возницы, они что-то горячо обсуждали. Пришла, говорит, за тобой. Он тут и испустил дух. Ага, ага, как услышала про ледяного рыцаря, закричала: "Где он?" И прочь из саней Проклята она, проклята. Не леденеет, потому что людей губит. Смерть за нами по пятам идёт. Шестипалый поставил Машу на землю. На щеках у него заиграли желваки. Что за бабье трепотня? В ярости процедил он сквозь зубы: "Ты, ты и ты поможете увести замёрзшего в пещеру. Остальные по местам. Отвезём беднягу по обедам и в путь". И кто до тёплого берега рот откроет, тот будет иметь дело со мной. Это они обо мне говорили? испугалась Маша. Я обещал доставить тебя к тётке, так что ничего не бойся. После тёмной недели нервы у всех сдают, объяснил ей Шестепалый. Можечь её тешатся старушечками байками. Я должна вам кое-что сказать, только отойдёмте от этих После услышанного Маша уже боялась даже посмотреть в сторону рыцарей и возниц. Ей все казалось, что уж очень недобро на нее косятся. Они отошли за угол дома. За мной действительно катится колобок, замешанный на крови. Возница правду сказал. Колобок его едва не проглотил. Я сама видела. От того и не спала всю ночь. И ты то даже? с досадой сплюнул шестипалый. Венцеса Калина. У меня много дел. Завтра вы уже прибудете в замок. Там пугайте свою тётю. Пожалуйста, взмолилась Маша. Я не прошу ничего делать. Занимайтесь своими делами, но иногда посматривайте на мои сани. Колобок набрал силу. Он наверняка где-то неподалёку. Только не вздумай травить свои байки в присутствии обозных. Они и так тебя не взлюбили, предупредил Шестепалый. Мне придётся отныне присматривать за тобой. Ничего. Нам бы день продержаться, до да ночь простоять. Завтра ты увидишь свою тётю.